что обманет любую технику. Надо выявлять причину неблагополучия в семье, где происходят подобные чудеса, и тогда выяснится их подлинная бытовая причина. Ничего загадочного в полтергейсте нет, но его изучение натолкнуло на другие удивительные явления. Многие потерпевшие рассказывали, что непосредственно перед пожаром вдруг испытывали непреодолимое желание заснуть и на какое-то время отключались, просыпались уже при появлении пламени. Нам удалось доказать, что здесь тоже нет никакой мистики. Людей кто-то гипнотизировал и совершал поджог. Этого кто-то мы выявили. Во всех без исключения случаях нам удавалось найти конкретного виновника полтергейста. О том, что виновники полтергейстов порой пользуются гипнозом, рассказывает и Алексей Свистунов, президент агентства ПАРИ, выпускающего «Книгу рекордов России». Однажды мы регистрировали редкостный случай. В одной московской квартире то и дело воспламенялись предметы. Сначала думали, что это шалости жильцов. Частенько, знаете ли, случается, что сами граждане бьют посуду и жгут предметы, а потом кивают на привидения. В нашем случае все вышло по-другому. К делу подключили спецслужбы, поставили скрытые видеокамеры, и выяснилось, что помимо закона, прописанных в квартире граждан, под кроватью проживает Карли, крохотный человечек полуцыганской национальности. Он постоянно спал под кроватью, питался со всеми на кухне, но никто из жильцов ни разу его не видел. Карлик обладал мощнейшими гипнотическими способностями и всю семью постоянно держал под гипнозом, и пожаром в квартире тоже устраивал он. Понедельник – день обычный. Церковь совсем рядом, но дорога уж очень скользкая. Кабак далеко, но мы будем шагать очень внимательно. Народная мудрость. Многие искренне считают, что понедельник день тяжелый. В этот день нельзя начинать важных дел. Удачи не будет, нельзя никуда выезжать, что-нибудь. Плохое случится, нельзя давать деньги, всю неделю будут расходы и так далее. Но подобный предрассудок не имеет под собой никакой мистической основы, какие иные бытовые сверия, типа рассыпанной соли или прикуривания третьим от спички. По логике вещей, понедельник является как раз благоприятным днем для всевозможных начинаний, ведь именно после отдыха следует совершать важные дела. Однако многие искренне считают первый день недели днем чуть ли не опасным. За что же такая немилость понедельнику? Это недоумение легко разрешимо путем простого наблюдения за поведением людей. Действительно, понедельник полон тревог, забот, болезненных ощущений и неприятностей для тех, кто в выходные позволил себе расслабиться чуть ли не до потери сознания, а таких людей большинство – Неудивительно, что именно они и определяют общественное мнение относительно тяжести понедельника. До 1917 года